Глава 15. Восемь девушек стояли у борта плавучей крепости. Всего восемь из всего потока прошли испытания. Сейчас на них были не суровые плащи и шкур, а белоснежные шелковые накидки. Хо, ты уверен? Бара совершала чудовищную фамильярность, называя Шихана крепости по имени. Но она слишком волновалась, и момент был слишком важен. Ради этого они даже отошли в сторону, чтобы девушки не слышали их. Ни к чему сеять сомнения перед битвой в душах солдат. «У нас нет другого выхода, Бара», — ответил Шахан. «Они не просто ученицы, они солдаты. Они должны исполнить свой долг. Но если они погибнут, все придется начинать заново. Моя школа перестанет существовать. Значит, начнешь сначала». Хоб был тверд. Бара вздохнула. Подходя к каждой своей воспитаннице, она помогала снять накидку и провожала взглядом прыгающую в воду хрупкую девушку. Когда последняя отправилась за борт, море вокруг Ямата уже начало бурлить. Нас атакуют! Один крик, и от былого спокойствия и тишины не остается ничего. Кто? Первым бросаюсь я к пловцу. «Морские гады, под водой!» — восклицает Джорджи. «К оружию!» — раздается по кораблю. «Пловцы в воду!» Моряки уже отработанными не раз и не два движениями хватают оружия с палубы. Боевые ныряльщики, что сейчас находились на берсерке, немедленно прыгают за борт. Вместе с теми, кто сейчас уже находился внизу, у них есть шанс выиграть хоть немного времени, чтобы весь флот подготовился к атаке. Не зря в эту ночь все на кораблях спали, не снимая доспехов и гидрокостюмов. Странное поведение Хо заставило меня насторожиться, и мы ожидали подвоха. Я всматриваю за борт, туда, где уже пенится поверхность воды. На нас надвигается настоящая волна. И я понимаю, что ее поднял не ветер или течение, а то, что находится под водой». Фортуна в последний момент сумела извернуться, избегая атаки от нового противника. Акула клацнула пастью прямо над ее рукой, едва не оттяпав конечность. Извернуться и всадить кинжал в плоть существа — дело мгновения. Акула начала активно дергаться, пытаясь избавиться от безбилетника на себе, но безуспешно. Девушка крепко сцепилась с морской гадиной, нанося той один удар за другим. Кровь смешивалась с морской водой, мешая обзору и не позволяя понять, что происходит вокруг них. По гидрокостюму царапнула своими клыками муриена, но Фортуна послала ту в пещеры эротическое мощным пинком. Даже под водой высокая ловкость могла творить чудеса. Вот девушка сумела зацепиться ладонью за плавник акулы, после чего ловким движением пронзить лезвием глаз зубастой рыбине. Существо дернулось в предсмертных конвульсиях, после чего замерло навсегда уродливой тушей. Фортуна же равнодушно оттолкнулась от монстра, выбрав для себя новую цель. Но как выбрав? На нее просто налетела баракуда, сжав челюсти на предплечье. Мощь ее клыков была столь сильна, что девушка аж скрипнула зубами под водой от боли. Но гидрокостюм снова выдержал. Он не порвался и не дал монстру оторвать руку ныряльщицы. Шкура спрута, из которой он был сделан, защищала под водой не хуже, чем сталь. А большего фортуни было и не надо. Рукоятью кинжала она прописала по голове баракуда, оглушив последнюю. Докрутить лезвие и отрубить голову уже дело десятое. Девушка оглянулась, используя краткий миг передышки с пользой. Тут и там вовсю сражались ее подчиненные, рубя и кромсая морских обитателей. А прибыло тех великое множество». Чего здесь только не было в черной воде. И акулы, и мурены, и рыбы-мечи, которые старались пронзить пловцов. Даже медузы и топы участвовали в творящемся беспределе. Их щупальца обжигали парализующим ядом, из-за чего жертва обессиленно шла на дно. В горячке подводной битвы бедолагу толком никто и не успеет спасти. Хорошо, хоть гидрокостюмы верно защищали от всех этих атак. Но даже так... Два ныряльщика уже были выведены из строя, из-за чего их потребовалось срочно вытащить на поверхность. Да, ныряльщики убивали твари одну за другой. Вокруг них уже образовались целые кляксы из крови и внутренностей, но этого все еще было недостаточно. Сколько бы пловцы не рубили мурен, морских чертей, марлинов или рыб-мечей, нападающих не становилось меньше ни на йоту. Казалось, словно вся морская фауна решила бросить им вызов. И это невольно сказывалось с каждой минутой все сильнее. У них не было ни бесконечной выносливости, ни численного превосходства. Сражение под водой давно стало игрой в перетягивание каната. Кто первый покажет слабину? Боевые тюлени или же морские гады? И как бы ни хотелось фортуне этого признавать, но они проигрывали. Медленно, но бесповоротно. Гидрокостюмы не исключали истощения, как и критических ударов в голову. Копья, взятые у моряков, как и кинжалы, имели тенденцию теряться, ломаться и выскальзывать из рук, вынуждая сражаться едва ли не голыми руками. Этот бой им было не выиграть с самого начала. Но и отступить ныряльщики уже не могли. Они оказались в самом центре водоворота из существ. И последние, почуяв кровь, уже не намеревались их отпускать. «Осторожно!» — кричит Алекс. Я резко приседаю, и над моей головой пролетает летучая рыба. Вот кто бы мог подумать, что мне придется когда-либо спасаться от летающей, чтобы ее рыбы. И ладно бы она была такой же, как и на Земле. Помню, видел я пару видео с нашествием подобных рыбин, когда они сами залетали на борт корабля. Легкий удар по телу или лицу, и ничего сверх того. Неприятно, конечно, но мелочь. А эти... Эти гады словно отрастили себе лезвие на плавниках. Поэтому теперь любая такая рыбка могла спокойно оттяпать руку или ногу, если не сразу половину лица. А в доказательство моих слов прямо напротив меня падает замертво очередной матрос и стекающий кровью. Чёртова система! Ей бы самое время давать рекорд Гиннесса за самый неоднозначный способ убийства игроков. «В стену щитов! Быстрее!» Командую я своей гвардией, которая, естественно, отправилась со мной в этот вояж». Фалангисты встают у самого борта, выставляя щиты под углом. И по ним сразу же ударяет новая волна летучей рыбы. Фаланга едва ли не отшатывается от неожиданного напора, но удерживается на ногах. А благодаря формированию защитной линии потери среди моряков резко так сокращаются. Но не сходят на «нет». Некоторые твари все же находят лазейки или такие траектории, чтобы перелететь через стену щитов. Берсерка я могу прикрыть хотя бы своим куполом, но остальные галеры вынуждены спасаться самостоятельно. К счастью, они видят мой пример, и там морская пехота также прикрывает остальных. Может, зря мы не взяли мышь? На мгновение я представляю, как Магэсса выпускает стену огня навстречу волне летучих рыб. Те, естественно, погибают в обжигающих языках пламени и прилетают уже хорошо прожаренными. А затем эти маленькие факела обрушиваются под действием инерции на берсерк, на моряков и на паруса. Однако вот налет внезапно прекращается, из-за чего спартанцы даже теряются на какое-то время. То есть, как это, атаки остановились. «Смотрите, волна! Волна идет не на нас!» — восклицает Алиса. Я перевожу взгляд чуть в сторону. И ведь действительно, нашествие морских гадов, которое налетело сначала на нас, проходит мимо, практически не обращая на нас внимания. Только те, на прямом пути которых мы оказались, вступают в сражение. Остальная же фауна продолжает движение в сторону... морских крепостей? Что здесь вообще происходит? Гребаный наврал! «И откуда он только взялся здесь, в умеренных широтах?» — прорычал шиханхо, хо разрубая своей катаной очередную летучую рыбу. «Это мир системы. Тут и тюленем бы я не удивилась», — ответила ему Бара, прикрыв спину товарищу. Шиханхо! хо Шихан хо У нас пробоина! На нижней уровне вовсю прибывает вода!» — доложил один из солдат, после чего упал замертво, убитый еще одной проскользнувшей мимоходом рыбиной. «Чёрт! Не мне вас учить, как откачивать воду! Закрыть пробоину как можно скорее!» — рявкнул Хо. «Несите ведра! Становитесь в живую очередь! Отправьте дополнительные команды в качестве помощи!» Морская крепость покачнулась. Это Нарвал нанёс новый удар. «Небольшой, стоит заметить. Размером это с грузовик. Видимо, детёныш». Хо даже думать не хотел, что будет, если на Ямато нападут его родители. Утерев пот и выждав мгновение, чтобы осмотреться, Шихан Хо проверил ситуацию на нижних уровнях. А там вовсю шло сражение рядовых моряков Киота и морской фауны. Их поле с самого начала стоял на берегу залива. А потому что что? А жители Киота знали, как следует воевать с местными порождениями большой воды». Игроки метали под воду гарпуны, на конец которых были привязаны веревки. После чего, убедившись, что гарпун засел крепко и надолго, отдельные команды тянули за веревки, вытаскивая на платформу монстров, где уже отдельная команда добивала беспомощное порождение системы. Все это происходило под крики, гомон и боевые кличи. Параллельно с тем, с верхних этажей в воду сливались литры ядовитой субстанции из для такого случая бочек. Жители Киота были гораздо на всякие выдумки, и они давно нашли способ добычи яда из одной интересной рыбки, которая оказалась смертельным для большинства живых существ под водой. Только крупные создания, как те же акулы, нарвалы или же сами игроки, могли сопротивляться отравлению. Вся же мелочь погибала и погибала в больших количествах. Снова последовал толчок, от которого хо едва не вылетел за борт, но его ухватило в последний момент за шкирку Барра, не дав свалиться и сломать себе шею. «Спасибо!» — прошипел мужчина. «Всегда пожалуйста!» И зачем только было вмешивать во всю эту кашу спарту? Барра перевела взгляд на четыре корабля чужаков в отдалении. Там тоже горели факелы, а вокруг них бурлила вода. Что там творилось, она не могла сказать точно, но то, что ничего хорошего, — это факт. «Шиханхо! У нас заканчиваются запасы яда!» Что прикажете делать? Снова мелькнул новый посланник. Не жалейте ничего! Как только закончится последняя бочка, воины заменят сражающихся на первом уровне. Им нужна передышка! скомандовал Хоу, уже после повернувшись к баре. Я их предупредил. Предложил уйти. И они отказались. Ты мог бы им сказать, что у нас здесь испытание на поле с третьего уровня зашипела точно Мигера Бара. «Только идиот остался бы при такой новости!» «И что тогда?» — уже не выдержал Шахан Хо, будучи не меньше на взводе, чем его собеседница. Сражение шло тяжело. Потери неустанно росли, а противник, казалось, и не думал заканчиваться. Со стороны соседней плавучей крепости Эдо донесся слитный протяжный крик. Словно из сотен глоток одновременно вырвались ярость и отчаяние. Крепость содрогнулась, а после дала заметный крен». «Ты подумала, что было бы тогда? А я тебе скажу. Спарта бы просто отошла в сторону, сделала вид, что послушалась нас, а затем атаковала сразу после испытания. Выжидали бы момент и добили уцелевших». Заверил Шаханхо. «Потому что иного от чужаков ждать и не стоит». «Ты не знаешь этого наверняка», — огрызалась Бара. «Вдруг они действительно приплыли, просто чтобы торговать? А теперь они могут умереть из-за тебя». Как ты можешь так легко распоряжаться чужими жизнями? Сейчас ты отправил моих девочек на верную смерть прямо в этот ад. Они не готовы. Они только прошли посвящение. Это их судьба. Их предназначение. Пожал плечами Хо, выглядывая за борт. Крепость давно содрогнулась и опасно накренилась. Дело дрянь. Они так долго не протянут. Судьба? Какая у них судьба? Умереть в бою? Спросила Бара. «Сражаться за Киота!» — ответил Хо. «Защищать тех, кто на это не способен! Ты и сама это знаешь!» Хо двинулся в сторону первого уровня. После налета летучей рыбы там сейчас наверняка творился сущий бедлам. Ему придется с ним разбираться. И желательно разрешить его как можно скорее, иначе случится эффект карточного домика, оборона рухнет, и все пойдет в тартарары. «А что насчет чужаков?» Уже тише спросила бара. Их предназначение в чем? А что насчет них? фыркнул Шиханхо. Так они хоть станут живым щитом для нас, а быть может, перетянут часть монстров на себя. Не вижу тут ни одного минуса. Ага, ага конечно. Их спор остановил новый гонец. Шиханхо! Шиханхо! Беда! Что на этот раз? Морская крепость Эдо передала красный сигнал! «Они идут ко дну!» «Да твою ж!» Со стороны киота раздается оглушительный треск. Прямо на моих глазах одна из крепостей не выдерживает собственного веса и разрывается на две части, начав идти ко дну. Даже такая махина не выдержала атаки морских существ. Хотя на палубу уже не сыплются рыбы, но под водой бой продолжается. А происходящим там мы можем судить только по раненым ныряльщикам. Некоторые, поднявшись на поверхность, просто вырубаются, растопыриваются на воде, как морские звезды, теряя сознание. Моряки быстро ловят их веревочными петлями, пока пловцов не сожрала какая-нибудь гадость. Но вот очередной ныряльщик, поднявшись на поверхность, рассыпается блестящей пылью. Следом за ним еще один. Мы теряем людей. И я, находясь на палубе, даже не знаю, чем им помочь. Уже по докладам боевых тюленей они безвозвратно потеряли троих. И число потерь все продолжает увеличиваться. «Где Фортуна?» — неожиданно спрашиваю я. Каждый из ныряльщиков поднимается на поверхность, чтобы вздохнуть и восполнить кислород в легких. Но только не Фортуна. Не может же так статься, что... «Ее окружили монстры! Мы не можем добраться!» «Вместе с ней ее отряд патрулирования!» — выныривает Джорджа. «Если ничего не сделать, их просто перебьют по одному!» «Не в мою смену!» — рычу я, оглядываясь по сторонам. «Вижу укрепленный на носу берсерка клюв спрута, которого мы победили в бухте Уилсона. Он еще давал защиту от мелких морских гадов. С Хрюшей его перенесли на флагман. Иронично, но мелкие гады вред судну и так не могли нанести». Опасность для него представляли гады крупные. Зато мелочь успешно уничтожала людей. Моих людей. Подскакиваю к нему и принимаюсь рубить древесину, отделяя клюв от судна. «Что ты делаешь?» — подскакивает Алиса. «Просто помоги!» — отвечаю. Ей дважды говорить не нужно. Моя супруга подхватывает с палубы меч и принимается рубить вместе со мной. Ухватив покрепче артефакт, я скидываю с головы железный шлем. И как был в кожаной броне, прыгаю за борт. Самое то, чтобы погрузиться в дивный подводный мир.